Чувак, я тебе сейчас анекдот расскажу. У тебя сиськи отвалятся. Судя по всему, ты его уже раз в пять слушала. Радиошоу.ру возле правления колхоза митинг. Товарищи колхозники. Товарищи колхозники, у нас колхоз в качестве гуманитарной помощи из-за границы привезли 20 тонн картошки. Гнила. Но будете раздаваться всем бесплатно! я буквально все забываю. Всё забываю? Да-да-да, всё забываю, доктор. А вы записываете? Да я буквы забываю, доктор. Забелеваю <связываю> <связываю> Мать выговаривает учителю своего сына. Ну как вы могли дать моему сыну задачу, в которой бутылка водки стоит 5 рублей? Ну что вы? Мой муж от волнения не смог всю ночь сомкнуть глаз. А знаешь, как зовут глухого кролика? Глухого? Да не как его не зовут. Нет. Ну как, как?